Что смотреть на неё, закружится голова, из головы сполёт шапка. С утра до вечера учёный Равин просиживал за священной книгой Зоар, в которой, как известно, зашифрованы все тайны бытия. Мало то ли, коих открывается самым проницательным умам, большая же часть земному разуму недоступна. Не говоря уж о том, что магический трактат дошёл до людей лишь в отрывках.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 Таины имена вещей постигаются труднее, но к зрелому возрасту Равин научился угадывать и их. Бывало, придёт к нему жена с жалобой, что закончились деньги. Шапиро посмотрит на стол, прошепчет: "Серебро", только назовёт его другим настоящим именем, и появляется горсть серебряных монет. Жена брала деньги и уходила, а кудесник возвращался к своим занятиям.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 крестились или плевали, если это были гои-христиане, либо почтительно кланялись, если это были евреи. Но раввин не видел ни тех, ни других. Он вглядывался в шифр бытия, искал решение для задачи, которая ему никак не давалась. Вот научился он исчислять тайные имена предметов. И что с того? Предметы они и есть предметы, их кто-то сотворил или творец или сотворённый творцом люди. И ничего нового под солнцем нет. Всё уже было прежде. Равин уже хотелось создать нечто никогда ещё не бывалое, на речь это нечто по собственному вкусу и тем самым обогатить Божий мир. Вот куда занесла мудреца гордая мысль. Он возжелал уподобиться Всевышнему. Как мне создать нечто, чего никогда не бывало? Как терзался Шапира и не находил ответа ни в недрах своего ни сравненного разума, ни в строках великой книги, ни между её строк. Умный человек, бьющийся над сложной проблемой, подобен упрямой гусенице, поднимающейся на вершину горы. Она будет долго ползти, но в конце концов доберётся.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 «В книгах много написано про ангельское терпение, упрекнул его Шапира, а ты нетерпелив. Еще там написано, что ангелы всезнающие, а ты не знаешь, зачем я тебя вызвал». «Знаю, знаю», – сказал ангел с двенадцатью именами, – «которые мы называть здесь не будем, ибо у этого божьего помощника очень много забот и без того, чтобы его взывали все подряд».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 И бы что же за зло без предательства. Эти черти называются лилим, а если один лилин. Но то их обычное неволшебное название, и, кстати говоря, лучше его громко не произносить, потому что какой-нибудь лилин всегда болтается неподалёку, и коли подумает, что вы его кликаете, беда. Шапир это собирался позвать лилина не просто так, а по-хозяйски, как подзывают спущенную с подкаст собачонку. Еще несколько лет ученый потратил на то, чтобы разгадать истинное имя какого-нибудь подходящего Лилина. Это потруднее, чем расшифровать имена ангела, потому что злой дух приличного ранга защищен не 12, а 13 именами, в которых сплошь Ш, Ч, Ц и Щ и сплюешься, пока выговоришь.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 Что тебе нужно, знающий мои имена? проскрипел голос, похожий на визг ржавых дверных петель. Говори, я всё исполню, хоть доброе, хоть дурное, но учти, что злую работу мне выполнять будет приятней. Как мне создать нечто, чего никогда не бывало, что я сам нареку именем и что будет подлежать мне по праву? Как кнул родин не теряя времени попусту. Но Лелин, кажется, был не прочь поболтать. Ты женат? Женат уже 22 года, ответил Шапиро, удивившись неожиданному вопросу. А дети у тебя есть? Нет, зачем они мне? Так сделайте с женой ребёнка. Вот и будет у тебя нечто, что ты сотворишь сам и чего на свете никогда раньше не было.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 Ее вечно занятый муж подобных желаний не выказывал, но из почтения к его учености и заслугам противиться не стало. Весь следующий день Раф Шапира провел в расчетах. Он вычислил, что ребенок появится через 9 месяцев и будет мальчиком, потому что в минувшую ночь звезда Аль-Таир вошла в квадрат малого козерога. Мальчик родится рыжий, Потому что утром над восходящим солнцем были оранжевые пятна. По той же причине человеческое имя его будет Шимшон, что означает солнечный, а подлинное имя откроется лишь третье полнолуние по зачатию. Далее будущий отец взял лист бумаги и стал составлять для своего Шимшона жизненный план. В 3 года мальчик научится читать. 4 писать к 8 выучить наизусть всю Тору, к 13 постигнет Талмуд, и тогда уже можно будет серьёзно заняться с ним книгой Зоар, чтобы к 20 сын ученостью превзошёл своего родителя, который к тому времени уже состарится и захочет покоя. Ночью Разин поднялся на крышу, над которой опять сияла луна, произнёс имена Лилина И все произошло, как в прошлый раз. Сначала мир почернел, потом скрипучий голос спросил, чего надобно знающему имена. Раф Шапира открыл рот, чтобы перечислить все подготовленные задания, пусть где мальчик родится здоровым и никогда не болеет, пусть будет прилижен в учебе и не шаловлив, пусть. Но в это время туча, всегда сопровождающая Лилим, сползла с луны. На крыше стало светло, и Равин увидел своего собеседника. Сказать, что Лилим страшны собой, это ничего не сказать. Вид их настолько ужасен, что в старинных книгах просто говорится «а вид их ужасен». Одно дело прочитать это на бумаге, и совсем другое – увидеть Лилина перед собой в двух шагах, да еще ночью. От испуга многоученый Равин шарахнулся, отлетел назад, Зацепился каблуком за край крыши и рухнул вниз. «Куда ты, знающий мои имена?» – удивился Лилин, который сам себе ужасным совсем не казался. Но в ответ раздался только треск. Это Раф Шапира свалился на поленницу дров, расшиб свою мудрую голову и присоединился к предкам, ожидающим дня воскресенья.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 Но тайное имя ребенка исчислить было некому, и никто не мог подслушать мысли, витавшие в рожеволосой голове. А может быть и к лучшему. Из пожеланий, которые не успел высказать черту несчастный отец, сбылось только одно – мальчик никогда не болел. Но ни ума, ни прилежности от родителей он не унаследовал. Был непоседлив, безмозгл и до того нескладен, что все называли его шли-мазл, нескладеха. В начальной школе Хедери он учился хуже всех. Его долго жалели из почтения к покойному, но в конце концов терпение учителей кончилось, а память о великом шапире слегка потускнела, всё тускнеет от времени. Тупицу выгнали. Ничего, кроме чтения шимшон не освоил, даже таблицы умножения, так что учёного из него получиться никак не могло. Ведь для постижения книжных тайн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 пахнущий серый, и раздался скрипучий голос. «Что тебе нужно, знающий мои имена?» Парень испугался и на всякий случай зажмурился, что, кстати говоря, было не так глупо. Скоро опять выгнула луна, осветив ужасные черты Лилина, а Шамшон их не увидел. «Немного, че нужно, почитай все», — сказал Шлемазл. «У меня ведь ничего нет. Ты сам-то кто?» Я потомственный Лилин Штич-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи, начал перечислять все свои шипящие, свистящие имена. Черт! Можешь называть меня просто Штич. Я обязан исполнять любые желания того, кто знает мои имена. Требуй, чего хочешь. Услышав такое, Шемшон подумал, что видит прекрасный сон.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 Дохнуло могильным холодом. Это ш-ч-ч переместил энергию из одного места Вселенной в другое. А потом раздался треск. У Шамшона на плечах лапсердака лопнули швы от вздувшихся мышц. Когда он открыл глаза, никого рядом не было. Эх, жалко, такой хороший был сон, расстрелся парень. В досаде стукнул кулаком по дереву.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 Кто-то -то подумал будет смеху, когда католическая колокольня загудит бум-бум, а православная тоненькон завёлся бим-бим, и поп с ксензом подумают, что они рехнулись. Мы ведь уже говорили, что ума у Маушам Шона было немного. Полдня селач гонял по улицам своих обидчиков. Накастылял одному, другому, а когда на него накинулись гурьбой, расшвырял их гурьбу.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 Поэтому ночью, вызвав нечистую силу, Шемшон попросил скорее его вылечить. Глаз он уже не зажмуривал и увидел Лилина во всем ужасном обличье, но не испугался, потому что очень мучился с животом и, какая важность, хороший с собой врач, лишь бы лечил. Вылечить-то ш-ч-ч, его быстро вылечил, но желание было потрачено. На завтра Шемшон бродил по местечку злой-призлой. После вчерашнего все от него шарахались. К ночи он уже знал, что попросит. Хочу быть красивым, потребовал он, чтоб какая девушка на меня не посмотрет, сразу же до смерти влюбилась бы. Красота бывает разная, ответил шутче. Ты, которую хочешь? Я видел в королевском дворце в Варшаве статую Аполлона. Многим нравится. Хочешь стать таким? А то давай сделаю тебя в точности таким же, как я. Передо мной ни одна баба устоять не может. Э, «Спасибо, но лучше сделай меня таким, как этот Аполлон», – сказал Шемшон. Никаких перемен он себе не почувствовал, только волосы немножко зашевелились, в носу защипало и подбородок зачесался. Зеркала у Шемшона не было, да и штуп руку от зеркал ночью. На рассвете он посмотрелся на себя в лужу, ничего особенного не разглядел, разве что голова закудрявилась. Засомневался, может, зря он в Греке попросился. Но стоило Шемшону дойти до местечка, и первая же встречная девушка, шившая от колодца, уронила ведро, сказала: "Ой!", уставилась на кудревавого юношу и прикрыла рот углом платка. Была она не красивая, и Шемшон останавливаться не стал, а лишь расправил свои широкие плечи и пошёл дальше селезнем. Оглянулся, а девушка сзади идет, и другая через двор бежит, простоволосая, а из окошка глядит третья, рот разинут. Пока шемшон дошел до базарной площади, за ним целый девичий полк выстроился, а на площади стало того хуже. «Ой, кто это? Неужто наш шемшончик? Ах, сахарный! Ах, яхонтовый!» – неслось со всех сторон. «Ой!» Замужние бабы были ещё хуже девушек. Те хоть стеснялись и издале любовались, а женщины, которые за локоть возьмёт, которые ущипнёт, и особенно кудрёвой голове доставалось, прямо загладили всю. Кинулся Шимшун бежать, за ним толпа. Визжат, голосят, хорошо ноги сильные оторвался. Вчера от него все прятались, сегодня он от всех. Ох, тяжко жить на свете при великой красоте. Опять он еле дождался ночи. Вынул бумажку, прочел имя Лилина, и когда тот явился, хотел попросить убавить красоты в половину или даже более того, потому что если за тобой побежит полплощади, это все равно много. Но Шецычи ныне повел себя не так, как прежде. Не успел Шемшон рта раскрыть, как черт, выхватил у него из рук бумажку и сожрал. «Надоело мне», — говорит, — «твое глупое желание исполнять». Обычно как? Если кто разгадал мои имена, так это мудрец и просит что-нибудь мудрого. А ты дурак дураком. Пойди без бумажки и не выговоришь моих имен. Выговорю. Ты шо цычи. А полностью то-то. И Лилин засмеялся. Вот что, дурень, являться к тебе я больше не буду. Но нынче, коли уж я вызван, желание твое исполню. Оно будет последнее, так что подумай хорошенько. Шимшон растерялся. Не тратить последнее желание на то, чтобы поубавить красоты, у него и махватило, а попросить прибавить мозгов, на это уже нет. Ой, я не знаю. А что другие люди просят, когда у них только одно желание, пролепетал он. "Который подернее богатство", ответил Лелин. который по башковити власти, потому что если у человека власть, богатство само придёт. У тех же богатых отобрать можно. А какой ещё совет? Позвольте вас спросить, может, да чёрт. Да, власти хочу, обрадовался Шимшон. Над всем нашим краем сделаешь? Чего проще? Будь завтра ровно в полдень в городе на мосту. Берел шицычи, помахал рукой, на прощание и растворился во тьме, где ему самое место. До города, управлявшего всем краем, путь был неблизкий, и Шемшон сразу пустился в дорогу. В родном местечке, где мужчины бегали от него, а сам он бегал от женщин, жить бедняге теперь всё равно было нельзя.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 Сзади сидит человек в золотые плечи, сам мрачнее тучи. Ни на кого не смотрит, на поклоны не отвечает. То был наиглавнейший начальник всего огромного края. Назывался он губернатор. Мрачен он был от того, что месяц назад у него помер ближний еврей, провевший все казённые дела. И теперь они пришли в полный беспорядок.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 Если губернатору взять в главные совещники какого-нибудь пана, тот сразу начнёт шампанское пить, кутежи устраивать, к цыганам ездить, драться из-за барышень на дуэлях. Ему и делам заниматься будет некогда. А видели вы евреев, чтоб ездил кутить к цыганам, да дрался на дуэлях? То-то заковыка -то. тут одна. Как подыскать правильного еврея? А ты возьмёшь неправильного, таких ведь туж полно. И тогда уж лучше бы советчик пил и кутил. Над этим губернатор и крученялся, боялся ошибиться. Доехал он до середины моста, и вдруг лошади досели смирно и как захрапят, как вздыбятся, докинулись да к перилам, да напролом, да бух с моста. Сами догадываетесь, чьих это козней дело. Кочер тот сразу как с козел слетел, в реку упал и потоп. А губернатор за сиденье уцепился. Только не миновать бы погибели и ему, если б некий молодой человек с перепачканным сажей лицом не ухватил коляску за заднее колесо. И что вы думаете? Удержал. Лошади висят, восемью ногами дрыгают, над ними коляска болтается. В ней кое-как держится губернатор, ни жив, ни мёртв.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 схватил превосходительство за золотой воротник, доставил на берег. Губернатор в воду изо рта выплёнул, встряхнулся, давай своего спасителя обнимать. Ты, говорит, и богатырь, и герой, и умом остёр. Как славно придумал-то, чтоб я в реку прыгнул, а то я так колбасой болтался бы на виду всего города. Это мне губернатору стыд и срам. Эх, как бы ты был еврей, взял бы я тебя в свои главнейшие советчики. Только тут Шимшон изобразил, зачем его Лелин на мост послал. А я говорит: "Ты еврей, звать меня Шимшон Шапира". Обрадовался губернатор не сказать как. Ну, говорит Шимшон Шапира: "Теперь остаётся только, чтоб губернатор же тебя одобрил". Как раз и жена его из дворца прибежала, сказала ей, что с мужем беда.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 Так, Шамшон Шлемазол стал правителем всего того обширного края. С первый же день пришлось ему решать тяжбу, с которой совсем измучился главный судья, никак не мог вынести приговор. У судьи оно ведь как устроено? Когда одна из сторон сунула больше, чем другая, всё просто. Решил дело в её пользу, и хорошо. Если обе стороны пожадничали, ничего не дали, либо нет у них денег судью уважить. И мы тоже не трудно признаёшь виновными и ответчика, и истца, чтоб другим неповадно было. Тут же тягались между собой богатый помещик с богатым купцом. Один дал 1000, и другой дал 1000. Вот судья и растерялся. Решать надо было по законам, но для этого их же все прочесть нужно.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 Шимшон на шкаф с книгами глянул, да поскорее от него отвернулся. Страшно стало. Что говорит там, смотрите, я и так знаю. Видите этих, которые судятся, истцом с ответчиком. Вот-вот их приходит помещик с купцом, начинают каждый свою правду доказывать. Шимшон слушает, ничего понять не может. Почесал макушку, спросить помещика: "Ты кого больше чтишь?" Царя батюшку или царский герб орла с двумя головами. Тот отвечает: "Ольше всего ж тут царя, как я есть верноподданный и увеличество помещик". А ты, спросил Шимшон купца, тот подумал, подумал, в чём тут подвох и говорит: "А я привыже всего ж тут герб, потому что его почитает сам царь". "А в Бога вы оба верите?" продолжает Шимшон. Верите, что он никогда не ошибается? Верим, отвечают. Нельзя не верить. Вот ты хорошо. Взял Шимшон серебряный рубль, подкинул вверх. Коля царём упадёт, значит, Бог в пользу помещика решил, а коля орлом в пользу купца. Ему богу видней. Рубль упал царём к верху, и купец спорить с Богом не насмелился. Так трудная тяжба и разрешилась. Главный судья обрадовался, постановил, чтобы все трудные тяжбы отныне только так и велись. Теперь в судах кидали монету, и Бог сам поворачивал её орлом или решкой. А кто недоволен, подавай апелляцию на Всевышнего, коль тебе охота. Волакита в судах закончилась, и весь край славил нового модераторского еврея.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 И то навряд ли.